Глава 18. В пропасть. Солнце стояло высоко, когда я проснулся. Я догадался об этом, увидев яркий свет. Я постепенно приходил в себя, и на меня нахлынули воспоминания. Я смотрю совсем не на небо, это купол волшебного дома Норалы. И Дрейк не разбудил меня. Почему? Сколько же я спал? Я вскочил на ноги, осмотрелся. Не было ни Руфи, ни Дрейка, ни черного Евнуха. «Руфь!» — крикнул я. «Дрейк!» Ответа не было, я подбежал к двери. Посмотрев на яркий небосвод, решил, что сейчас около семи. Значит, я проспал примерно три часа. Как немало это время, я чувствовал себя удивительно отдохнувшим, освеженным. И уверен, это результат действия особой атмосферы горных высот. Но где остальные? Где Юрук? Я услышал смех Руфи. Увидел в нескольких сотнях ярдов слева полускрытый стеной цветущих кустов небольшой луг. На нем Руфи Дрейк. Вокруг пасутся с десяток белоснежных коз. Руфь доила одну из них. Успокоившись, я вернулся в комнату, склонился к Вентнеру. Состояние его не изменилось. Я посмотрел на бассейн, в котором купалась Нарала. С тоской посмотрел на него. Потом, убедившись, что процесс доения еще далеко не завершен, разделся и погрузился в воду. Едва я успел одеться, как пара показалась в дверях. Каждый нес фарфоровую кастрюльку, полную молока. На лице Руфи не было ни тени страха. Передо мной была прежняя Руфь, и улыбалась она без всяких усилий. Воды сна начисто смылись с нее предыдущий день. «Не волнуйтесь, Уолтер», — сказала она. «Я знаю, о чем вы думаете, но я — это снова я». «Где Юрук?» Я резко повернулся к Дрейку, чтобы скрыть ощущение счастья и комок в горле. Он предупреждающе подмигнул, и я не стал повторять вопрос. «Вы приберитесь, а я быстро приготовлю завтрак», — сказала Руфь. Дрейк взял чайник и позвал меня с собой. «Насчет Юрука!» – прошептал он, когда мы вышли. «Я дал ему маленький предметный урок. Отвел его в сторону, показал свой пистолет и уложил одну из коз Норалы. Не хотелось этого делать, но я знал, что для него это полезно. Он закричал, упал ниц и принялся вопить. Вероятно, подумал, что это молния. Может, я украл оружие Норалы?» «Юрук!» – сказал я ему. Ты получишь это и даже еще больше, если хотя бы пальцем дотронешься до девушки. И что было потом? Спросил я. Он убежал туда. Дрейк улыбнулся, показав на лес, в который уходила дорога, показанная мне Евнухом. Наверное, прячется там за деревьями. Наполняя чайник, я рассказал Дрейку о своем разговоре с Юруком. Дрейк присвистнул. В клещах опасность позади и опасность впереди. Когда пойдем? Спросил он, когда мы возвращались. «Сразу после еды», — ответил я. «Нет смысла откладывать. Как вы себя чувствуете?» «Откровенно говоря, как центральный участник в сцене суда Линча», — ответил он. «Интересно, но не очень приятно». «Мне тоже. Я был полон научным любопытством, но приятно мне не было. Нет. Мы, как могли, позаботились о Вентнере. Раскрыли силы ему рот, просунули резиновую трубку ниже дыхательного горла в пищевод и влили немного козьего молока». За завтраком все молчали. Мы не могли взять с собой Руфь, это ясно. Она должна оставаться с братом. Конечно, в доме Наралы она в большей безопасности, чем с нами, но все же оставлять ее не хотелось. Я подумал, нет никакой необходимости уходить нам двоим. Одного вполне достаточно. Дрейк может остаться. Не зачем класть все яйца в одну корзину. Я решил обсудить этот вопрос. Я пойду один, а вы останетесь и поможете Руфи. Если я не вернусь, вы сможете пойти за мной. Его возмущение моим предложением было таким же сильным, как и у Руфи. «Вы пойдете с ним, Дик Дрейк!» – воскликнула она. «Или я смотреть на вас не буду!» «Боже, неужели вы хоть на минуту подумали, что я соглашусь?» Боль и гнев боролись в его лице. «Мы идем вдвоем? Или не идет никто?» «Руфь здесь в безопасности, Гудвин. Ей нужно только опасаться Юрука, а он получил урок. К тому же, у нее ружья и пистолеты, и она умеет ими пользоваться. «О чем вы думали, делая такое предложение?» Гнев его превзошел все границы. Я попытался оправдаться. «Со мной все будет в порядке», — сказала Руфь. «Я не боюсь, Ирука, а эти существа мне не повредят теперь после... после...» Глаза ее наполнились слезами, губы задрожали, но потом она прямо посмотрела нам в лицо. «Не спрашивайте, откуда я это знаю», — негромко сказала она. «Поверьте, это так. Я ближе к ним, чем вы». «И если захочу, смогу призвать на помощь силу, которую мне дал их хозяин. Я боюсь только за вас». «А за нас бояться не нужно», – торопливо ответил Дрейк. «Мы игрушки-наралы, мы табу. Поверьте, Руфь готов голову отдать. Все эти существа, большие и маленькие, уже знают о нас. Нас местное население, вероятно, примет как почетных гостей. Может, даже повесят надпись «Добро пожаловать в наш город» на входных воротах». Она улыбнулась, чуть не плача. «Мы вернемся!» – сказал он, неожиданно наклонился и положил руки ей на плечи. «Вы думаете, на свете есть что-нибудь, способное помешать мне вернуться к вам?» – прошептал он. Она дрожала, глядя ему в глаза. «Что ж, нам, пожалуй, пора!» – испытывая неудобство, вмешался я. «Я согласен с Дрейком. Мы табу. Опасности нет, если не считать случайностей. И мне кажется, что с этими существами случайности невозможны». «Так же невероятно, как ошибка в таблице умножения!» Рассмеялся Дрейк, выпрямляясь. «Мы приготовились. Ружья мы это знали бесполезны, пистолеты мы решили прихватить. Для уверенности, как выразился Дрейк. Наполнили водой фляжки, захватили немного еды, несколько инструментов, включая небольшой спектроскоп, медицинскую сумку. Все это упаковали в корзину, которую Дрейк взвалил себе на широкие плечи. Я прихватил компас и сильный полевой бинокль. К величайшему сожалению, фотоаппарат исчез вместе с убежавшим пони, а у Вентнера давно кончилась пленка». Мы были готовы к путешествию. Наш путь пролегал по гладкой темно-серой дороге, поверхность которой напоминала цемент, спрессованный под очень большим давлением. Не менее 50 футов шириной в дневном свете она блестела, будто была покрыта какой-то стеклообразной пленкой. Дорога резко коленообразно сужалась, заканчиваясь у входа в дом Наралы. Сужаясь в удалении, она тянулась прямая, как стрела, и исчезала за перпендикулярными утесами, образующими стену. Сквозь эту стену прошлой ночью мы пролетели на кубах из пропасти города. Дальше видимость закрывала туманная дымка. Вместе с Руфью мы быстро осмотрели окрестности дома Наралы. Он размещался словно в узкой перемычке песочных часов. От входа отходили крутые стены, образуя нижнюю часть фигуры. За домом скалы расходились шире. Здесь, в верхней части песочных часов, рос лес, похожий на парк. Примерно в 20 милях он оканчивался стеной утесов. Как тропа, которую показал мне Юрук, минует эти утесы? Есть там горный переход или туннель? И почему вооруженные люди не отыскали этот проход и не воспользовались им? Перешейк между этими двумя горными клиниями не более мили шириной. В самом центре его стоит дом Наралы. Похоже на сад усеянный цветами и ароматными лилиями. Тут и там виднелись маленькие зеленые лужайки. Голубой купол дома Наралы не стоял на земле, а как бы вырастал из нее. Создавалось впечатление, что он продолжается под поверхностью. Не могу сказать, из чего он сделан. Как будто в глубине поверхности заключены многочисленные жемчужины. Прекрасный, удивительный, невообразимо прекрасный купол. Огромный пузырь из расплавленных сапфиров и бирюзы. Но у нас не было времени любоваться его красотой. Несколько последних указаний Руфи, и мы двинулись по серой дороге и не успели уйти далеко, как услышали ее голос. «Дик! Дик, идите сюда!» Он подбежал к ней, взял ее за руки. Несколько мгновений она, казалось, испуганно смотрит на него. «Дик!» — услышал я ее шепот. «Дик, вернитесь благополучно ко мне!» Я видел, как она обняла его, черные волосы смешались с серебристой карями, их губы встретились. Я отвернулся. Немного погодя, он присоединился ко мне, шел молча, опустив голову подавленный. Пройдя сотню ярдов, мы обернулись. Руф по-прежнему стояла на пороге загадочного дома, глядя нам вслед. Она помахала нам рукой и исчезла. Дрейк продолжал молчать. Мы пошли дальше. Приблизились стены входа. Редкая растительность у подножия скал совсем исчезла. Дорога слилась с гладкой ровной поверхностью каньона. От одного вертикального среза прохода в скалах до другого тянулся занавес из мерцающего тумана. Подойдя ближе, мы увидели, что туман не неподвижен. Он походил не на водяной пар, а скорее на световую завесу. Странную смесь кристалла с каким-то раствором. Дрейк всунул в него руку, помахал. Туман не шевельнулся. Он, казалось, проходит сквозь руку. Кости плоть призрачны и не в состоянии издвинуть с места сверкающие частицы. Бок о бок мы вошли в туман, и я сразу понял, что никакой влаги тут нет. Воздух сухой, насыщенный электричеством. Я почувствовал возбуждение, электрические прикосновения, приятное покалывание в нервах, почувствовал веселье, почти легкомысленность. Мы хорошо видели друг друга и поверхность скалы, по которой шли. Не слышалось ни звука. Казалось, здесь вообще не распространяются звуковые колебания. Я видел, как Дрейк повернулся ко мне, раскрыл рот, губы его зашевелились, и хоть он пригнулся к самому моему уху, я ничего не услышал. Он удивленно нахмурился, и мы пошли дальше». Неожиданно мы вышли на открытое место, наполненное чистым прозрачным воздухом, и сразу услышали высокое резкое гудение, похожее на звук пескостройной машины. В шести футах справа от нас скала круто обрывалась в пропасть. Вниз уходил ствол шахты, заполненный туманом. Но не этот ствол заставил нас схватиться друг за друга. Нет, из него поднималась колоссальная колонна, составленная из кубов. Она находилась в ста футах от нас. Вершина ее поднималась на сто футов над нами, основание скрывалось где-то внизу. Наверху ее огромное вращающееся колесо в несколько ярдов толщиной, заостренное на конце, где оно касалось скалы, сверкающее зелеными вспышками. Это колесо с огромной скоростью погружалось в поверхность скалы. Над колесом к скале крепился огромный металлический шлем с забралом из какого-то светло-желтого металла. Этот шлем, как гигантским зонтиком, накрывал мерцающий пар, создавая тот участок чистого воздуха, в котором мы оказались. А со всей длины колонны мириады крошечных глаз металлических существ смотрели на нас, озорно подмигивая. Не могу объяснить это ощущение, но я чувствовал, что смотрят они с удивлением. Колесо продолжало вращаться еще только несколько мгновений. Я видел, как камень растекается перед ним, как лава, и вдруг, словно получив приказ, оно резко остановилось. Голова колонны наклонилась, посмотрела на нас. Я заметил, что режущий край колеса усажен меньшими пирамидами, а на вершинах этих пирамид чашеобразное покрытие, сверкающее тем же бледным светом, что и светилище конусов, в котором мы побывали. Колонна продолжала сгибаться, колесо приближалось к нам. Дрейк схватил меня за руку, оттащил назад в туман. Нас снова окружила полная тишина. Мы осторожно продолжали идти, высматривая конец уступа, чувствуя, как огромное лицо колесо крадется за нами. Боялись оглянуться, боялись сделать неверный шаг, чтобы не сорваться в пропасть. Медленно, ярд за ярдом, продвигались вперед. Неожиданно туман поредел, мы вышли из него. Хаос звуков окружил нас. Звон миллионов наковален, гром миллионов кузнец, громовые раскаты, рев тысяч ураганов. Грохот пропасти бил по нам, как в тот раз, когда мы спускались по длинной рампе в глубины моря света. Этот гром был насыщен силой. Это был сам голос силы. Оглушенные, нет, ослепленные им, мы закрыли глаза и уши. Как и раньше гром стих. Повисла удивленная тишина. Потом в этой тишине послышалось мощное гудение, а сквозь него пробивались звуки, словно потекла река бриллиантов. Мы раскрыли глаза. У нас как рукой перехватило горло. Очень трудно, почти невозможно описать словами раскрывшуюся перед нами картину. «Я все хорошо видел, и все же не могу воплотить в словах увиденное. Его суть, его душу, то невыразимое удивление, которое оно вызвало. Всю потрясающую душу красоту и необычность, всю грандиозность, фантастичность и ужас чужого. Владение металлического чудовища. Оно было полно, как чаша его волей. Было ощутимым проявлением этой воли». Мы стояли на самом краю широкого карниза, смотрели вниз в огромное углубление в форме правильного овала, примерно 30 миль в длину, по моему мнению, и в половину этого расстояния в ширину, окруженное колоссальными вертикальными стенами. Мы были в верхнем конце этой обширной впадины, у окончания ее длинной оси. Я хочу сказать, что она уходила от нас на свою наибольшую длину. В 500 футах под нами находилось дно чаши. Исчезли светлые облака, закрывавшие дно прошлой ночью. Воздух хрустально чист и прозрачен. Каждая деталь видна со стереоскопической ясностью. Вначале зрение улавливает широкую ленту сверкающего аметиста, опоясывающую всю стену. Лента тянется по горам на высоте в 10 тысяч футов, и от нее спускается этот загадочный мерцающий туман, гасящий звуки. Но теперь я видел, что не везде эта светящаяся завеса неподвижна, как та, через которую мы прошли. К северо-западу она пульсирует, как заря, и как заря пронизана быстрыми радужными вспышками, многоцветными спектральными сверканиями. И эти сверкания упорядочены, геометрические, будто огромный призматический кристалл подлетает к краю завесы и тут же отступает в глубину. От этой завесы взгляд переходит на невероятный город, возвышающийся в двух милях от нас. Синий-черный, сверкающий, как будто отлитый из полированной стали, Он вздымается в высоту на 5000 футов. Не могу сказать, каковы его истинные размеры, мешают крутые края пропасти. Страна, обращенная к нам, вероятно, не менее 5 миль в длину. Ее колоссальный откос действует на зрение, как удар. Ее тень, падая на нас, заставляет останавливаться сердце. Он подавляет этот город, ужасный, как полуночный город Дис в Дантовом Аду. Металлический город, размером с гору. Гладкая, без окон и выступов, огромная стена возносится к небу. Оно должно быть слепым, это огромное продолговатое лицо. Но оно не слепо. В нем чувствуется внимание, бдительность. Оно смотрит на нас, будто на каждом его футе размещены часовые. Невидимые стражники, пользующиеся иным, чем зрение, чувством. Металлический город размером с гору и чувствующий. У его основания огромные отверстия. Повсюду сквозь них проходит множество металлических существ. Большими и малыми группами, входя и выходя, они образуют у отверстий словно пену, как волны, врывающиеся внутрь в пробитые океаном щели берега, а потом отступающие назад. От огромного города взгляд перемещается на пропасть, в которой он находится. Поверхность ее похожа на декоративную тарелку. Огромная гладкая плоскость, словно сошедшая с гончарного круга, не ни холмиком, ни горкой, ни склоном, ни террасой. Гладкая, горизонтальное, безукоризненно ровная. И никакой зелени. Ни дерева, ни куста, ни травинки. И на всей этой плоскости оживленное движение. Такое же целенаправленное, как и механическое, симметричное, геометрическое, упорядоченное. Передвижение металлических орд. Они двигались под нами, эти загадочные существа, в бесчисленных количествах. Маршировали навстречу друг другу батальонными полками-армиями. Далеко к югу я увидел группу колоссальных фигур, похожих на подвижные замки или пирамидальные горы. Они с невероятной скоростью вращались друг вокруг друга. Десятки пирамид плясали под огромные башни. От этой башни отделялись яркие вспышки молний и вслед за этим громовые раскаты. С севера приближалась группа обелисков, на вершине которых вращались пламенные колеса. Металлические существа соединялись в невероятные фигуры. Круглые, квадратные, острые, покрытые выступами – Они быстро менялись, превращаясь в другие, и их были тысячи. Я видел, как они слепились в чудовищную фигуру размером в 10 небоскребов. Потом эта фигура превратилась в химеру на десятках колонообразных ног, и этот гигантский безголовый тарантул длиной в 2000 футов куда-то стремительно направился. Я видел, как линия длиной в милю разбилась на круги, потом на ромбы и пятиугольники, потом собралась в большие колонны и взметнулась в небо. И во всем этом непрекращающемся движении ощущалась целенаправленность, стремление к определенной цели. Все это напоминало маневры, тренировку. И когда позволяли эти многочисленные фигуры, я видел, что поверхность пропасти покрыта полосами всех цветов. Эти полосы образуют гигантские ромбы и квадраты, прямоугольники и параллелограммы, пятиугольники и восьмиугольники, круги и спирали. Шутовские, но гармоничные, гротескно напоминающие живописные опыты футуристов. И всегда эти рисунки упорядочены, логически последовательны, как страница с нерасшифрованным посланием чужого мира, откровение четвертого измерения, сделанные каким-то Эвклидовым божеством, заповеди, данные богом математики. И поперек всей долины, отходя от южного края завесы и исчезая в сверкании этой завесы на востоке, проходила широкая лента светло-зеленого гагата. Проходила не прямо, а с многочисленными извивами и расчерками, похожая на предложение в арабском письме. Края ее были сапфирово-голубые. Вдоль всего ее протяжения небесно-голубые края сопровождались полосками черного цвета. Через ленту переброшены многочисленные хрустальные арки. Не мосты. Даже с такого расстояния я видел, что это не мосты. Оттуда доносились хрустальные звуки. Гагат? Река из Гагата? Он должен быть расплавленным, потому что я видел в этой ленте стремительное движение. Это не Гагат. Это река. Река, напоминающая арабскую вязь. Я взглянул вверх на окружающие вершины. Они на миле уходили в ослепительное небо, поднес глазам бинокль. Похоже на огромный радужный цветок с многочисленными каменными лепестками. Башни королевского пурпура, обелиски цвета индиго, титанические стены ярко-зеленого, лимонно-желтого и ржаво-рубинового цвета. Сторожевые ярко-алые башни. Среди них рассыпаны сверкающие алмазы ледников и бледные неправильной формы снежные поля. Вершины окружали пропасть словно диадема. Ниже проходило кольцо пламенеющего аметиста с его золотистым туманом, а между ними – обширное пространство, покрытое неподвижными символами и необъяснимым движением. Между этими вершинами размещалась сине-черная металлическая масса города. От вершин, от обширной пропасти от города исходило ощущение присутствия космического духа, недоступного пониманию человека. Как эманация звезд и пространства, это присутствие было алмазно-твердым и алмазно-прозрачным, кристаллическим и металлическим, подобным камню и одновременно мыслящим. От того места на карнизе, где мы стояли, вниз уходила крутая рампа, подобная той, по которой мы спускались ночью в темноте. Она опускалась под углом не менее 45 градусов, поверхность у нее гладкая и полированная. Сквозь туман за нашими спинами проскользнул сверкающий куб остановился, повернулся к нам по очереди всеми своими шестью поверхностями. Я почувствовал, как меня поднимает множество невидимых рук. Видел, как рядом со мной извивается Дрейк. Преодолевая державшую нас силу, я попытался приблизиться к нему. Куб придвинулся к краю, покачнулся на мгновение. Мы висели в воздухе, а под нами расстелалась пропасть. Произошло какое-то быстрое перестроение, и я увидел, что под нами огромная, уходящая вниз на сотни футов колонна. Ее верхней частью был куб, на котором мы стояли. Дробящего колеса не было, но я знал, что это та самая резавшая стену колонна, от которой мы бежали. Любопытный куб был ее разведчиком. Как будто желая больше узнать о нас, колонна отыскала нас в тумане, ее посланник поймал нас и доставил к ней. Колонна наклонилась как тогда, когда металлические существа по приказу Наралы образовывали мост через пропасть. Нам навстречу поднималось дно пропасти. Все дальше и дальше наклонялся столб. Снова мы быстро переместились с одной поверхности на другую. Дно углубления полетело навстречу еще стремительней. Зрение мое затуманилось. Я ощутил легкий шок, повернулся на существе, державшем нас. Мы стояли на дне пропасти, а вниз по столбу, который доставил нас сюда, стремились десятки кубов. Они отделялись от колонны, окружали нас, рассматривали заинтересованно, с любопытством глядя на нас, многочисленными сверкающими точками глаз. Мы беспомощно смотрели на них. Вдруг я почувствовал, что меня снова поднимают и оказался на поверхности ближайшего блока. Я поворачивался на нем, а крошечные глаза рассматривали меня. Потом блок как мячик перебросил меня другому. Я увидел в воздухе высокую фигуру Дрейка. Игра становилась все быстрее, ошеломительней. Я понимал, что это игра, но для нас она опасна. Я чувствовал себя хрупким, как стеклянная куколка в руках неосторожного ребенка. Меня бросили на ожидающий куб. На поверхности в футах в десяти от меня ошеломленно покачивался Дрейк. Неожиданно державшие меня невидимые руки сжались и опустили на поверхность Куба. И прежде чем я упал, ко мне метнулось тело Дрейка. Он упал рядом со мной. Как озорной мальчишка, уставший от своих проказ, Куб улетел, устремившись прямо в открытый портал. Его сопровождали десятки других. Меня ослепила вспышка радужно-голубого сияния, и когда зрение прояснилось, я увидел рядом с собой вместо Дрейка его скелет. И тут же скелет снова покрылся плотью. Куб резко остановился. Множество маленьких невидимых рук подняло нас, спустило вниз, поставило рядом. И куб быстро скрылся. Мы находились в обширном зале под множеством бледных светильников солнц. Мимо гигантских колонн стремились армии металлических существ. Они не торопились, двигались спокойно, размеренно, сознательно. Мы находились внутри города, как и велел Вентнер.